Ретроспектива 10. Май 1946 года. Поле между Танненбергом и Грюнвальдом. Территория современной Польши. 15 июля 1410 года. Дождь в этот день начался еще до рассвета, и в литовских полках тихо шептались, что это не иначе, как происки проклятого демона Велнеса, не желающего победы союзным войскам. Когда хмурый мокрый рассвет чуть озарил поле будущей битвы, имеющего форму неправильного пятиугольника, пересеченными несколькими грядами невысоких седых от ковыля холмов, у тевтонов началось движение. Линия их фронта словно по волшебству стала растягиваться, и литовцы снова зашушукались о том, что демон Велнес умножает ряды противника за счет льющейся с неба воды. И лишь позже, когда совсем разведнелась, Самые зоркие воины увидели, что великий магистр Ульрих фон юнгинин решил удлинить линию атаки за счет перестроения трех линий рыцарей в две. Время щадно тянулось, все так же моросил мелкий дождь, и лишь ближе к полудню в разрывах между низких туч стало коротко взблескивать солнце. «Скачут, скачут!» зашелестело по рядам, когда из центра Тевтонской конницы вырвались наконец четыре всадника. Двое с трепещущими за плечами белыми плащами герольдов изо всех сил дули в изогнутые рога. Проскакав четыре пятых расстояния разделяющего неподвижные покориты противника, герольды остановились и вперед вырвались посланцы великого магистра. Безошибочно определив, где находится ставка короля Егайла, они направились в его сторону и, остановившись в нескольких шагах от конных польских рыцарей, С язвительным смехом бросили на землю перед собой два обнаженных меча. Это был вызов на бой и одновременно знак презрения. Тевтоны ясно дали понять, что знают цену дружбы выступивших против них союзников. На самом деле великий литовский князь Витовт и польский король Егайло были не только двоюродными братьями, но и заклятыми врагами. Отец Витовта, князь тут в свое время лишил своего племянника Егайла возможности занять литовский престол. Племянник не остался в долгу. Он убил дядю, а своего двоюродного брата посадил в темницу. Витовту удалось из тюрьмы бежать. Причем бежал он к тем самым тевтонским рыцарям, предложив им сделку. Своё восстановление на вильнюсском троне он оценил в немалый кусок земли, дающий тевтонам возможность выхода к морю. И вот прошло не так много лет, и кровники, позабыв про отцаубийство, объединились против тевтонских рыцарей. Брошенные мечи глухо звякнули о мокрую землю. Посланники и герольды разом развернулись и поскакали к своим войскам, к их передовой линии, где пушкари, прикрывая телами фитили и кули с проховыми зарядами, уже готовились к первому залпу. Жребий был брошен. Король Егайла выкрикнул пароль клич «Краков и Вильна!» Повелев своему войску привязать на рукава соломенные повязки, он со свитой спустился в лощину, где со шляпами и шлемами в руках его дожидались несколько тысяч шляхтичей добровольцев. Посвятив добровольцев в рыцари, Ягайло велел им победить или умереть. Герольды едва успели доскакать до своих рядов, как татарская конница с диким визгом рванулась к закованным в броню рыцарям, осыпая их тучей стрел. Битва началась. Вслед за татарами к вражеским позициям с левого фланга ринулась легкая литовская конница, однако выдвинувшиеся вперед тяжелые, как танки, тефтоны легко отбросили ее назад и сами пошли в атаку на польских рыцарей в тяжелом вооружении. Атака немцев была столь молчаливо яростна, что цвет польского рыцарства начал под ее натиском проседать. Тевтоны и наемники со всей Европы умели драться, Польские ряды стали отступать, и крики Краков и Вильно начали тонуть в свирепом реве и лязганье брони тевтонов. Но в этот момент в дело вступили смоленские полки, щетинившиеся копьями. У смоленцев был свой клич. Не географический, а с упоминанием какой-то матери. С этим именем на устах они яростно бросились на тевтонов и сумели остановить их, даже ценой гибели целого своего полка. Русская ярость передалась польско-литовской коннице, ринувшейся на врага столь стремительно, что немецкие пушкари не успели зарядить свои пушки в третий раз и тоже были сметены. Метавшиеся по полю битвы на своих проворных лошадках татары быстро сменили тактику боя, побросав бесполезные против закованных в броню рыцарей тевтонов луки и стрелы, конники с диким визгом крутили над головами арканы и с их помощью сбрасывали немцев с их лошадей. В атаку на крестоносцев пошла первая линия польского войска. Она завязала упорный бой, позволивший полякам прорвать оборону немцев. Те заколебались, но в эту минуту пало большое королевское знамя союзников. Их ряды заколебались, положение мгновенно стало критическим. Но тут Егайло двинул вперед вторую линию польского войска, которую прикрывали русские полки Мстиславского. Теперь дрогнули уже тефтоны. Подоспевшая третья линия поляков и смоленцев обратила тефтонов в бегство. Совместный удар поляков и русских решил исход сражения. Вскоре погиб и великий магистр Ульрих фон Юнгенен. Верные рыцари предлагали ему отступить, но гордый магистр лишь покачал головой. «Бог против того, чтобы я покинул поле, на котором погибло столько храбрых мужей». А тут и Рогатина, литовца-пехотинца, удачно попав в щель между его нагрудником и шлемом, порвала тевтону горла. Союзники преследовали отступающих рыцарей ордена почти до темноты. Немцы были разгромлены. Около 18 тысяч рыцарей было убито, вдвое больше ранено. Около 30 тысяч конных и пеших воинов успели разбежаться и укрыться в лесах Восточной Пруссии. Значительная часть тевтонов сумела добраться до Мариенбурга и до подхода союзных войск стены города превратились в несокрушимые бастионы. Армия Ягайлы и Витовта подошла к Мариенбургу лишь 10 дней спустя. Несколько попыток взять штурмом город и преодолеть сопротивление сильного гарнизона оказались неудачными. Литовский князь Витовт, не желая дальнейшего кровопролития, скомандовал своим войскам отступления. Позднее история сделает свой однозначный вывод. Даже без решительного штурма последнего оплота Тевтонов крестоносцам был нанесен сокрушительный удар. Целых две сотни лет они вели против Великого княжества Литовского разорительные войны, совершили на польские и белорусские земли около 150 набегов. В результате победы славян мощь тевтонов была подорвана. Только поражение ордена под Грюнвальдом остановило длительную агрессию крестоносцев.